Слово третье. Часы без механизма. Артур Шопенгауэр говорит, что искусство подлинное доступно только избранным. Ибо обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, который она ежедневно порождает тысячами тысячами, совершенно не способен к подлинно незаинтересованному созерцанию. Что имеет здесь в виду этот, безусловно, один из самых глубоких мыслителей последних столетий? Он просто-напросто декларирует тот очевидный факт, который можно легко проследить в жизни. Подлинная культура действительно принадлежит немногим. Можно прийти в какую угодно аудиторию, можно останавливать любых прохожих на улице в разных странах, задавать множество вопросов по специально разработанным анкетам. Результат будет всегда одинаков в процентном отношении. Число людей, глубоко погруженных в музыку, поэзию, литературу, изобразительное искусство, кажется настолько малым, что мы будем вынуждены согласиться с Шопенгауэром. Можно вспомнить и нашего выдающегося современника, испанского философа Хосе Ортегу и Гассета, который пошел еще дальше, пытаясь найти пути спасения великого искусства от толпы, который, по сути, угрожает самому существованию искусства. Ведь человек способен проявлять агрессивность по отношению к тому, что выше его понимания. Хосе Ортега и Гасса даже предложил метод спасения искусства от толпы. Представьте себе, что у вас в доме есть одна особенная ценность — часы работы великого мастера. Наступил момент, когда ваш прелестный ребенок потребовал дать ему часы в качестве игрушки. Вы не можете выполнить требования вашего дрожайшего чада, ибо вы прекрасно отдаёте себя отчёт в том, что малыш сделает со старинными часами. Первое, что вы хотите сделать, это поставить часы очень высоко, чтобы ребёнок их не достал. Хорошо. Хорошо для часов, но плохо для ребёнка, ибо малыш будет плакать ровно столько, сколько он видит часы. Есть другой вариант – Спрятать часы, а внимание ребёнка отвлечь какой-нибудь соковыжималкой. Пусть сломает, не жалко. Хорошо, для ребёнка, но не для вас и не для часов. Ибо часов нет, они не показывают время и не радуют глаз совершенством форм. Есть третий и единственно возможный вариант. Оставьте часы на месте, но перед этим пригласите мастера, который за небольшую сумму сделает вам точную копию часов. Поставьте игрушку рядом с настоящими часами и скажите ребенку, что теперь у него есть точно такие же часы. И ребенок, схватив игрушку, оставит настоящие часы в покое. То же самое нужно сделать с искусством. Не нужно ставить его высоко, не нужно прятать, нужно только подменить. Эту теорию Хосе Ортега-Игасет назвал теорией часов без механизма. Срочное создание таких форм и видов искусства, которые будут поверхностно похожими на искусство, на культуру. В них не должно быть только одного механизма, без которого эти формы смогут выполнять лишь функцию подделки, игрушки. Подделки эти и следует бросить толпе подменив ею подлинное, прекрасное, но, увы, недоступное массам искусства. Легко было бы рассердиться на философа и обругав его последними словами забыть его существования, но попробуем на мгновение принять его позицию и порассуждать на эту тему. А вдруг в этом что-нибудь да есть? Здесь идут мои собственные рассуждения. Если раньше великая музыка звучала в салонах у тех, кто ее понимал, картины великих художников висели в домах тех, кто способен был ими наслаждаться, уделом поэзии было приносить наслаждение читающей элите, то теперь происходят процессы, которые станут разрушительным для искусства, для культуры, а следовательно для всей человеческой цивилизации. а именно. Толпа получила формальный доступ к музыке, которая вызывает у неё только зевательный рефлекс, ибо под сонаты и симфонии нельзя танцевать. Картинам художников, которые будут оцениваться потребителями лишь в соответствии со степенью съедобности, изображённых на холсте продуктов, гастрономический эффект. Сходство изображённых на холсте деревьев и людей с настоящими фотографический эффект к романам, в которых будет раздражать отсутствие бросовой, скандальной сексуальной интриги или полезной для употребления нехитрой морали отсутствие голливудского эффекта, к стихам, которые если не дают полезных советов для непосредственного выживания, будут восприниматься как бессмысленный набор слов, ибо слово в осознании толпы может быть лишь обозначением конкретного предмета или доступного, немедленному пониманию действия. Вспомните при всем этом шопенгауэровскую формулу неспособности обыкновенного человека к незаинтересованному созерцанию, и вот, получив доступ ко всему этому через радио, телевидение, открытые картины и галереи, всеобщую грамотность, толпа приступит к ликвидации этого ненужного, раздражающего, заносчивого, не ведущего ни к размножению, ни к утеплению, ни к пропитанию искусства, которое к уже нагло осмеливается требовать права на существование. Здесь-то и вступит в действие теория часов без механизма. Толпа получит подделку и навсегда оставит в покое настоящее искусство. Толпа ведь не понимает ценности подлинного как это все невероятно страшно, но как похоже на правду, ведь это, по сути, и сделано. Но что тут явно не так, ибо, если это соответствует действительности, то, следовательно, сама жизнь этически, нравственно, негативно, принципиально несправедлива, Это значит, что человечество обречено на вымирание как человечество разумное, или на возвращение к самой низшей стадии развития, то есть до творческой, чистой бытовой, где критерий только физическое выживание. Но ведь упрямый опыт говорит о действительно мизерном проценте воспринимающих великое искусство. Отрицать этот очевидный факт значит занять струсиную позицию. Поэтому Вместо того, чтобы делать вид, что этого нет, давайте попробуем разобраться, что можно сделать, чтобы, скажем пока осторожно, куда большее количество людей пришло к настоящему искусству, приблизилось к духу подлинной культуры. Но прежде всего нам необходимо выяснить, в чем же главная причина невосприятия огромным количеством людей шедевров великого искусства? В недостатке образования? Клянусь, мне приходилось встречать немало людей, получивших самое высокое музыкальное образование, но которые были порой дальше от глубокого восприятия великой музыки, чем иные подобного образования не получившие. В отдаленности искусство от нужд и потребностей человека, да, ведь все подлинное искусство всегда стремится воспеть человеческий гений, величие духа, Во всех, даже самых трагических ситуациях в жизни человечества, преодолевая все войны и ужасы, все кошмары и несоответствия, искусство всегда утверждало и человека. Готов согласиться, что такие люди могут быть и есть, но процент их должен быть не очень высок. И речь в этом случае может идти о каком-то проценте брака, как при всяком обширном производстве, но брак скорее исключение, чем правило ибо я убежден, что человек по своей божественной природе создан гениальным, иначе разрушается смысл гармонии мира. Он человек — сам музыка Баха и Моцарта. Он человек — часть вечности, проглядывающая сквозь великую святотель на полотнах Рембрандта. Он герой полотен мастеров Возрождения, он Дон Кихот Кихота Санчо Панса, он Гамлет, он Фауст, но... Тогда почему часы без механизма? Что же ему мешает? Что?